Карла, откуда вода?» «А из бурдюка? плесник, кстати, в кастрюлю, пора ужин варить». карла никак нельзя, эта вода плохая». «Почему плохая? Тур велел». Я побежал к Туру и взволнованно стал объяснять, он слушал и улыбался снисходительно. «Это не грязь, а смола. Ее использовали древние мореплаватели для консервации, а запах ерунда для супа вполне сойдет» и, представьте, сошло. Вечером мы с аппетитом уплетали фруктово-смоленую болтушку, просили добавить, и потом, много позже, когда где-нибудь в московской столовой мне приносили компот, приготовленный по строгим сухопутным правилам, чем-то он разочаровывал, чего-то важного в нем не хватало. Карло ревнив, он строго следит, чтобы его кухонные прерогативы соблюдались и уважались. Помощников на гамбузе терпит лишь для черной работы и в то же время не прочь при случае шваркнуть, фигурально говоря, колпак озим, справляйтесь как хотите, а я удаляюсь от дел. Иногда, впрочем, он добровольно уступает фартук и поварежку. В прошлом году, 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов Америки, честь приготовления ленчи была доверена Норману. И тот сотворил такую яичницу, что и сейчас я, бывает, прикидываю, застанет ли нас и нынче 4 июля в море. Норман стряпал с огромным удовольствием и старанием. Сперва поджарил бекон, затем слил жир, затем слегка бекон подсушил, затем, наконец, бросил на сковородку яйца и священнодействовал еще минут пять, пока мы не принялись понукать Америку от имени всего остального мира. Но главные переживания наступают, когда в кухмистерство включается Жорж. Жорж — человек порыва и вдохновения, и никогда не знаешь, чего от него ждать. Какао, сыр, египетская икра — значит, Жорж был не в ударе. Что от завтрака требовать? Наелись и ладно. Но зато уж если его разберет, тогда начинаются чудеса. Возникают откуда-то пирожки с медом. Это Нарата посреди океана на утлой палубе или солонина, пахнущая свежим горошком, с гарниром из горошка, пахнущего солониной. И все это побрызгано лимонным соком, назло каноном, вопреки рецептам. Кулинарные метры переворачиваются в гробах. А вкусно! Типичное произведение Жоржа. Рисовая каша с томатным соусом и лимоном — Туда накрошено черного хлеба и всыпано невероятное количество перца. Попробуйте, только обязательно заешьте финиками и ломтем арбуза, в случае чего зовите, я как врач немедленно приду на помощь. Или еще можно сделать так. Выпить, извините, водки, закусить картошкой, тут же перейти к шоколадному пудингу, а потом вернуться к картошке. Данным образом мы в прошлом году... Отметили пройденные 1100 миль, а на утро весь экипаж во главе с капитаном коллективно проспал. Кончается обед. За столом Тур, норман я. Все, говорю, хватит, достаточно. Тур смеется. Ну и русский. И продолжает уплетать курицу. Норман держится еще чуть-чуть и тоже сдается. Тур в одиночестве закрепляет победу, со всех сторон сыплются шутки. Бедно его, нелегко его прокормить, тур невозмутим. В таблице уровня аппетита, составленной Жоржем, у него коэффициент 95. У Нормана по той же таблице 87, у меня 73, цифра, как мне кажется, несколько заниженная, и так далее по убывающей. Забыли мы только у Жоржа спросить, чей уровень он принял Заста. С носа долетает дразнящий запах, темнеет, притомились мы слегка за день. Карло и Сантьяго долго говорили солонину в воде из бурдюка, обжарили ее чечевицей. получилось довольно неплохо. «Это пища древних моряков», — растроганно вздыхает Ту. «Все великие географические открытия сделаны на солонине». «Не дурно бы к ней русских сухариков!» Тур помнит их вкус еще со времен войны, когда ему, младшему офицеру британских вооруженных сил, пришлось быть в Мурманске. Он не знал ни слова по-русски, ему посоветовали. «Вы им просто улыбайтесь». На следующий день Тур, изябши, голодный, стоял на палубе советского торпедного катера, угрюмый сопровождающий поглядывал на иностранца с недоверием, и тогда Тур улыбнулся,